Глава шестая. «Странное свидание». Я метался по складу и звал друга. «Морис, Морис, да куда же ты запропастился?» Я отчаялся найти мышонка и подумал, что можно обойти музей и заодно отправиться в гости, ну, например, к Клеопатре. Осторожно забравшись на коробке, я уже собирался прыгнуть в вентиляцию, как вдруг... «Так-так-так, и куда это мы полезли?» — раздалось у меня за спиной. От неожиданности я потерял равновесие и упал прямо перед подкравшимся сзади мышонком. Марис, где ты был?» «Как где?» «Спасал свою шкурку», — ответил он и добавил. «И спасибо, что разбудил меня, кстати». «Марис, тебе нельзя здесь оставаться», — предупредил я. «Даже не начинай, я не уйду», — решительно заявил мышонок и с подозрением, посмотрев на меня, спросил. «А ты куда собрался?» «И не смей обманывать Мариса». «Ну, я решил, что ты ушел к картинам, и...» Смущенно начал я. Марис обиделся. Вот, значит, как ты с другом. Что ни слово, то обман? Ну, ладно, я тяжело вздохнул. Вчера, пока я тебя разыскивал, я встретил кое-кого. То есть не кое-кого, а ее, Клеопатру. И Марис начал вальяжно расхаживать туда-сюда. О, мой друг, ни слова больше, Лямур. Наш котенок вырос и влюбился. Лямур. С французского «любовь». «Нет, что ты!» — запротестовал я. «Да-да, влюбился в прекрасную кошечку, и нечего тут стесняться». «Да ничего я не влюбился, она меня и знать-то не хочет». «Зачем же ты тогда к ней идешь?» — ехидно спросил Морис. э ну, так просто...» — ляпнул я. «Ну уж нет, не просто...» — победно воскликнул Морис. «Я вижу тебя насквозь, так я и знал». Мышонок расхаживал передо мной, размахивая лапами, как актер, а я следил за ним с открытым ртом. «Ты собрался склеить ее, бросить швартовы у ее причала». Тут Марис решительно остановился и заявил. «И я тебе в этом помогу. Сегодня ты пригласишь ее на свидание». Я выпучил глаза от удивления. «На свидание? Но куда?» «А куда ходят влюбленные пары?» «В лес?» — предположил я. Морис закатил глаза. «В музей, конечно, в музей!» Мышонок начал подталкивать меня к выходу, но я уперся лапами в пол. «Но что я буду делать с ней в музее?» «Как что?» «Рассказывать ей о живописи, блеснешь интеллектом, пустишь пыль в глаза, и все, она твоя!» «Уж поверь моему опыту!» — ответил Морис. «Не-не-не, это не сработает!» «Я же совсем ничего не знаю!» Марис остановился и уверенно посмотрел на меня. «Зато знаю я!» К моему огромному удивлению, Клеопатра приняла мое приглашение прогуляться по музею. Ночью мы пришли в выставочный зал. Я огляделся по сторонам. Мариса видно не было. «Хм, а по тебе и не скажешь, что ты знаток», с сомнением сказала Клеопатра. «Я сильно нервничал, поэтому смущенно пробормотал. Ну, я очень разносторонний кот». «Да? Хорошо», — кивнула кошка. «С чего начнем э -э, дай-ка подумать», — протянул я, а сам шепнул в сторону. «Марис, где ты?» Внезапно лежащая в углу мятая оберточная бумага от гамбургера ожила и на мышиных лапках засеменила к одной из картин. «Мы начнем вот с этой картины», — решительно заявил я, поняв намек. Следуя за Марисом, я подвел Клеопатру к картине Ван Гога «Арена Варле". Винсент Вильям Ван Гог, голландский художник XIX века. Свою «Арену» он написал в маленьком французском городе Арель. «Столько людей! Зачем они собрались?» «Ну, наверное, они все ждут кота», — ляпнул я и тихонько шепнул в сторону. «Морис, это картина Винсента Ван Гога», — подсказал мышонок. «Это картина Винсента Ван Кота», — немного переврал я, потому что Морис шептал слишком тихо. «Винсента?» — переспросила Клеопатра. «Художника зовут так же, как тебя?» «Да». А почему ты удивляешься? усмехнулся я. На картине изображена арена, где проходит Карида, шепнул Морис. Я тут же повторил. На картине изображена Карида. А что такое Карида? спросила моя спутница. Ну, это как бы объяснить? Я тянул время, ожидая помощи друга. Сражение с быком, подсказал Марис. «Когда кот сражается с быком», — выпалил я. Клеопатру мой ответ впечатлил. «Вот это да!» — восхитилась кошечка и ласково посмотрела на меня своими прекрасными глазами. Наша прогулка по музею продолжилась в зале мастеров Возрождения. Мы подошли к ближайшей картине «Даная» Рембрандта. «Даная» — в древнегреческой мифологии красавица, в которую влюбился сам верховный бог — Зевс. «Смотри, она похожа на мою хозяйку», — удивилась Клеопатра. «Кто ее нарисовал?» «Ее нарисовал известный художник Мембранд», — повторил я очередную подсказку Мариса, который, услышав меня, прошипел. «Рэмбранд». «Посмотри», — обратился я к Клеопатре, не обращая внимания на Мариса. «Она словно гладит невидимого кота». «Его забыли нарисовать?» — спросила она. Не успел я придумать ответ, а Клеопатра уже побежала к другой картине. «Смотри, а вот здесь кота не забыли». Я поспешил к картине «Рыбная лавка». «Рыбная лавка» — картина выдающегося фламандского художника-анималиста Франца Снейдерса. В Эрмитаже можно увидеть целых две лавки. На одной кота нет, а на второй есть. На ней был изображен большой привалок, заваленный разнообразной рыбой, моллюсками, крабами и прочими морскими вкусностями. А в левом нижнем углу — крадущийся кот. Клеопатра облизнулась. «Вот же ему повезло! Столько вкуснятины! Расскажи мне про эту картину!» Как видишь, на этой картине изображено... Я бросил взгляд на Мариса и увидел, что обертка как-то оказалась в другом конце зала. Морис паническим шепотом позвал я. Марис, кто это? Этого кота так зовут? удивилась Клеопатра. Пришлось сочинять на ходу. «Э, да, и не просто кот, а кот, перед которым преклонялся даже сам король. Сам король? Вот это да! восхитилась Клеопатра. «А почему?» «Потому что он поймал всех мышей в королевстве». История складывалась в моей голове так легко, что я мимолетно подумал. Фраза «врет, как дышит» точно про меня и продолжил. Каждый день коту привозили целый стол свежайших морских деликатесов, которые просто таяли на языке. «И все это ему одному?» поразилась Клеопатра. «Да, но кот не подозревал о том, что Я замер, выдумывая продолжение. «О чем?» — нетерпеливо спросила кошка. «О том, что занять его место хочет вот этот коварный морской котик». Я указал на злодея, изображенного под прилавком. Клеопатра усомнилась. «Этот? Мне кажется, что он сам деликатес». «Нет, он просто умело замаскировался». Кошечка была впечатлена моими знаниями. «А что было дальше?» — спросила она. «Дальше? Э -э -э я бросил взгляд на удаляющегося Мариса и повернулся к Клеопатре. «Знаешь что? Ты закрой глаза. Сейчас будет сюрприз». «Сюрприз? Мур... Ладно...» — улыбнулась кошка и прикрыла глаза. А я помчался к Марису, который стоял у одной из картин. Его голодный взгляд не предвещал ничего хорошего. «Марис, ты же обещал мне!» «Начал я». «Обещал, но они... они манят меня», — прошептал Морис. «И ты так интересно о них рассказывал, что я...» «Винсент, ты скоро?» — игриво позвала Клеопатра. «Живо за мной!» — скомандовал я Марису. Вдруг тяжело вздохнул, и тут мы увидели, что над Клеопатрой навис синий туман, который быстро обрел форму призрака с кошачьей мордой. «Винсент, ну где же сюрприз?» — недоумевала Клеопатра. «Ой, что сейчас будет?» — остолбенел я. «Я уже устала так сидеть». Клеопатра заметила жуткое синее облако, и ее глаза округлились от ужаса. С громким криком она выбежала из зала. Призрак устремился за ней, и я бросился в погоню. «Не оставлять же даму в беде?» Мы рысью вбежали в рыцарский зал Эрмитажа. Очень скоро впереди показалась стена, зал оказался тупиковым, пути дальше не было. Мы обернулись, привидения нигде не было видно. Вдруг глаза лошади в доспехах загорелись, и из ее рта выплыло синее облако и угрожающе двинулось в нашу сторону. Вбежавший в зал Марис увидел это и шлепнулся в обморок. Клеопатра закричала «Нам конец, это призрак Эрмитажа, ты слышал легенду?» «Призрак? Сейчас разберемся», — смело заявил я, хотя у самого поджилки тряслись. Но выглядеть трусом перед Клеопатрой мне совсем не хотелось. Призрак приближался. Я, набравшись смелости, встал между ним и Клеопатрой. Бедняжка зажмурилась от страха. «Эй ты, синий туман, остановись, когда говоришь с великим охотником, иначе я достану специальную мясорубку для призраков», — храбро заявил я. Призрак замер. Я осмотрелся и заметил на подоконнике аудиогид, похожий на большую телефонную трубку. «Вот она!» С этими словами я ударил по гиду, и он включился. «Эрмитаж?» «Дом для трех миллионов произведений», — разнесся по залу голос. Я наступил на трубку, заставив ее замолчать. «Слышал? Три миллиона привидений эта штука уже укокошила. Хочешь стать следующим?» — припугнул я призрака. Тот замер и задрожал. Я приблизился. Призрак завыл, бросился на утек и просочился сквозь стену. Клеопатра открыла глаза. «Ты его прогнал?» — ошарашенно спросила она. «А то! Мигом испарился!» — улыбнулся я. В этот момент я заметил, что Клеопатра стала смотреть на меня иначе. Ее взгляд говорил, что я ей нравлюсь. Морис пришел в себя... и взглянул на нас, стоящих друг напротив друга. «Что ж, как жаль, что призрак сорвал нашу экскурсию. Я столько всего хотел тебе показать», — с наигранной грустью сказал я. «Почему же сорвал? Ничуть!» — улыбнулась кошка. «Только теперь моя очередь показывать», — добавила она. Мое любимое место в Эрмитаже — Египетский зал. Ты не представляешь, как там ин...» Клеопатра не успела договорить, потому что неожиданно послышались чьи-то голоса. Мы юркнули за портьеру. В зал вошли охранники, которые везли на специальной тележке картину, накрытую тканью. В одном месте ткань немного задралась, и мы смогли увидеть часть изображения. Та самая Монна Лиза. «Монна Лиза», — прошептал я. «Ну и что, подумаешь? Я же рассказываю тебе о своем египетском зале». — возмутилась кошка. Да — Да-да, конечно, ты иди, а я... — пробормотал я, отступая. — Тебя догоню, просто надо уладить одно дело. Убегая, я услышал, как оставшаяся одна Клеопатра с недоумением произнесла. — И что это было? Коты сладко спали на подушках и не замечали, что комната заполнялась водой. Галлон, покачиваясь и причмокивая, пробормотал сквозь сон. «Мы плывем?» Тут он резко вскочил. «Вода! Вода! Мы тонем!» Коты подпрыгнули и начали галдеть. «А ну, тихо!» — скомандовал Макс. В комнате тут же наступила тишина. И тут команда увидела, как мимо медленно проплывает открытая ваза. в который должен был быть заточен призрак. Коты молча проводили ее взглядом, а потом хором прокричали «Призрак сбежал!»